Глава 10. Придя на следующий день в контору, я первым делом отправил Лаэрта на 50-ю улицу, проверить на месте обстановку после вчерашних событий. Однако отправиться выполнять мое поручение он не торопился и шмыгным носом поинтересовался. «А ты почему не едешь со мной? Не хочешь, чтобы мы больше работали в паре? Ведь ты говорил, что простил меня». Видимо, он не на шутку опасался, что я сатаил на него обиду и теперь буду отстранять от любой выходной работы. Между нами, Лаэр, все по-прежнему. У меня скопилось много разных документов, и мне следует с ними разобраться. А тут еще на носу квартальный отчет, не за горами и годовой. А съездить на 50-ю улицу необходимо, мало ли что. Посыпать там порошок, перезарядить ловушки, осмотреть прилегающий район, чтобы потом никто на нас не жаловался. Я очень на тебя полагаюсь». — Поле так, то я не подведу. — Отправляйся с Венкой, чтобы было легче. — Венки нет. — Как это нет? — Она сегодня не вышла на работу, — ответил Лаэрт и подозвал практиканта Егора, который, сутулясь, стоял поблизости и слушал наш разговор. — Точно не вышла, — испуганно подтвердил он. — Я два раза звонил ей домой, но там никто не берет трубку. — Странно. Венка раньше никогда не прогуливала. А как она вчера себя чувствовала? Ни на что не жаловалась? Вроде бы нет, не жаловалась. Да, хорошенькая новость, пробормотал я. Не нравилось мне все это. Что интересно могло случиться с Венкой? Я по барабанил пальцами по столу и сам позвонил ей домой, но в трубке слышались одни лишь гудки. Тогда я набрал телефонный номер Шехнера. «Привет! У тебя все в порядке?» – спросил я да хэнк здравствуй давай быстрее выкладывай в чём у тебя дело я тороплюсь у меня сегодня не пришла на работу венка и ты тревожишь меня по таким пустякам для меня это не пустяк не вышло ну и что невелика беда у меня сегодня например тоже два человека не появились на службе кстати после того как они постояли вчера выцепплений простудились наверное или подхватили какой-нибудь заразу все так но они же тебя предупредили что не придут а у моей заместительницы дома никто не подходит к телефону возразил я. «Сначала курт куда-то пропал теперь вот венка такими темпами я скоро вообще останусь без работников. Ой хэнк не вали все в одну кучу она еще не старая женщина и возможно устраивает свою личную жизнь с каким-нибудь молодцем обычная жизненная ситуация хорошо бы а вдруг с ней произошло несчастье. Она живет одна, и ей некому помочь. Давай не паникуй раньше времени. На мой взгляд, у тебя просто хромая трудовая дисциплина. Но для твоего спокойствия я отправлю к венке своего парня. Пускай он у нее там все проверит. Договорились? Да. Едва успел я ответить, потому как дверь широко распахнулась, и в комнату в перемазанной спецовке ввалился взлохмаченный тракторист. Огляделся, хмыкнул, подошёл к моему столу и припечатал заскорузлой скорузлой к нему клочок сальной бумаги. «Здрасте! Вчера вы позабыли отметить мне мой наряд!» «Отметим. Дело не хитрое», — кивнул я, беря его клочок бумаги. «Так, постой, но здесь написано, что ты проработал у нас 12 часов». «Ничего себе!» — присвистнул Лейерт. «Мы сами никогда столько не работаем». Тракторист на мгновение задумался, переступил сноги на ногу и с достоинством ответил. — То у вас, в вашей крысиной службе, а у нас, в дорожной службе, иногда бывает, что и больше работаем. Мы без дела не сидим. Трактор к объекту подогнать надо? Надо. Назад в гараж отогнать надо? Надо. По воздуху он не летает. — Ладно, технику надо уважать, — согласился я. — Спасибо, — буркнул он взял подписанный мною наряд и тяжело зашагал к выходу. «Прощай, чтоб век тебя не видеть!» крикнул Лаэрт ему вслед и, когда за ним закрылась дверь, сказал. «Скромный малый! Удивляюсь, как он себе только целые сутки не отметил. Ваша крысиная служба говорит. Ничего, поест у нас пищу с крысиными добавками, мигом поумнеет и на тракторе веселее кататься будет. Кстати, Мне отвозить сегодня мертвичину на комбинат? Ну, из тех ловушек, что мы вчера поставили. Как получится со временем? Всего. Тогда я поехал. Возьми для компании с собой практиканта, посоветовал я. Хотя подозреваю, что пользы от него будет мало. Как прикажешь. Нехоти, согласился Лаэрт. Едва не вышли из комнаты, как раздались телефонные звонки. Звонил управляющим. «Доброе утро, Хэнк! Чудесно, что застал тебя на месте. Как самочувствие? Как трудовой настрой?» «Прекрасно. Вся наша служба, кроме меня, сейчас находится на 50-й улице, уточняет причины и ликвидирует последствия нашествия крыс. Сам я координирую действия из конторы и привожу заодно в порядок текущую отчетность». «Правильно, документация должна быть всегда в идеальном порядке». «Это основа основ?» – похвалил Камерон. «Как положение в районе вчерашних событий?» «В данный момент мы полностью контролируем ситуацию. Конечно, добиться этого оказалось сложно. Крысы занимали значительную территорию. Кроме того, у нас часто возникали непредвиденные трудности. Пришлось мобилизовать все наши наличные средства и использовать внутренние резервы». «Господи, что за чепуху я несу?» «А он слушает». «Соглашается и еще что-то советует. Но если я начну говорить нормальным человеческим языком, он меня не поймет». Поймал я себя на мысли. «Да, вы проделали большой объем работ. Я вами доволен», — сказал управляющий. «У меня для вас приятная новость. Ваша служба награждается крупной денежной премией. Пока, правда, нет официального подтверждения, но не беспокойся, это вопрос ближайшего времени». Из окружного фонда выделяется 5000 для поощрения активных участников разгона крысиного нашествия и нормализации положения в округе. Словом, за ваши умелые и оперативные действия, усложненные выпадением ядовитых осадков. Примерно так будет сказано в приказе. Непосредственно твоей службе будет выделено 1000. Надеюсь, ты рад, Хэнк? Естественно. Ровно по столько же выделяется Генеральному управлению службе устройства дорог, общественного порядка и пожарной службе. но пожарный пожарные-то, собственно, здесь при чем? Случайно вырвалось у меня. «Пожарные?» – переспросил он. «Конечно, пожарные не принимали участие во вчерашней операции. Но, понимаешь, в прошлом месяце они давали спецтранспорт для выполнения задания Шехнеру. За это им полагается вознаграждение, не так ли? А что касается остальных, то люди Шехнера стояли в оцеплении, дорожная служба выделяла технику, но и мы, генеральное управление, осуществляли общее руководство. «У тебя разве есть возражения по поводу распределения премии?» «Нет, что вы, наоборот, весь наш коллектив и я очень рады», заверил я Камеруна. «Вот и отлично. Поблагодари всех своих подчиненных от моего имени и составь мне список особо отличившихся. Мы их наградим почетными грамотами». «До свидания! Продолжай работать в том же духе «Жалко, что сегодня не вышла на работу Венка», — подумал я. Моя заместительница умела яркими красками описывать на бумаге управляющему все наши действительные и мнимые подвиги. Сейчас бы она как раз занялась этим самым. Между прочим, теперь мне стало понятно, почему дорожники прислали нам трактор с его лохматым водителем. Камерон пообещал им премию. Без этого он бы и палец о палец не ударил. Да и пожарные хороши вспомнили, что когда-то одалживали Шехнеру для его нужд спецтранспорт. Потом, как проводилось оцепление сотрудниками службы безопасности? С грехом пополам. Только и выискивали, кого пропустить за деньги через это свое оцепление. Поэтому еще неизвестно, кто ловче, дорожники, пожарные или люди Шехнера. Хотя, чему было удивляться? Это к разгону крыс, кроме нашей службы никто не имеет отношения. Зато вот к получению премии так или иначе имеют отношения все. Впрочем, в другой раз я бы принял куда ближе к сердцу распределение премии. Сейчас меня гораздо больше волновало то, что я прочитал вчера в газетах. Вернее, то, что осталось между строк. Я и отправил Лаэрта с практикантом Егором на 50-ю улицу под предлогом выяснить там ситуацию, чтобы побыть в конторе одному. Разговаривая с управляющим, я старался убедить его в своей занятости и показать заинтересованность в дележке премии, что, к слову сказать, не потребовало от меня никакого притворства. Но все это время я ждал, когда смогу воспользоваться нашим служебным компьютером и с его помощью узнать адреса людей, чьи имена выписал вчера из газетных заметок. Хотя точно я еще не определил, Зачем, собственно, мне нужны эти адреса? Да и о чем я буду спрашивать пострадавших некогда людей, если приеду к ним? Как вообще представлюсь? Привет, мол, плохая погода. Как поживаете? Не припомните, не покусал ли вас пять лет назад гражданин н Что вы тогда почувствовали? Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших ощущениях. Нет, я не принял еще окончательного решения стоит ли мне обращаться с расспросами к неизвестным людям. Я уточнил выписанные адреса в компьютере, приехал по одному из них, уже стоял на пороге крепкого двухэтажного особняка с выпуклыми стенами и покатой крышей, принадлежавшего, вероятно, состоятельным людям, и продолжал задаваться вопросом, «Зачем все это мне нужно?» Это была с самого начала глупая затея. Следовало давно признаться себе, что я параноик, и подвержен навязчивым идеям. Но в той или иной степени каждый человек страдает паранойей. А если уж я приехал сюда, то нечего мне в нерешительности топтаться перед этим особняком. Что больше смахивало на другой диагноз – идиотизм, подумал я и нажал на звонок. Дверь мне открыл плотный, коротко постриженный человек, одетый в дорогой серый костюм не по размеру и с хитрыми бегающими глазками. Сразу было видно, что калач он тертый, Палец в рот ему не клади. «Комиссия биологических исследований», – представился я, поводив перед его носом своим служебным удостоверением. «Могу я побеседовать с гражданином Загребельным?» «Как вы сказали?» – приложил он ладошку к уху. «Откуда вы?» «Из комиссии биологических исследований. У меня разговор к гражданину Загребельному». «Любопытно, чем это он сумел заинтересовать вашу комиссию?» – произнес, как бы размышляя вслух. Плотный человек, внимательно вглядываясь в меня. «С удовольствием ему это объясню, как и многое другое. Так могу я с ним побеседовать?» Я словно со стороны наблюдал за собой, искренне удивляясь собственной наглости. Напрасно, оказывается, я себя недооценивал. Успел я поднатореть в общении с разного рода типчиками. Спасибо моей профессии. «К сожалению, нет. Не можете», — ответил он. «Это еще почему?» — спросил я, раздосадованный тем, что мне приходилось буквально вытягивать из него каждое слово. «Где загребельный «Его нет». «Благодарю за информацию, но об этом я уже догадался. Где же он?» «В закрытой лечебнице». «Он болен?» «Странно. Я полагал, что вашей комиссии подобное должно быть известно». «В любой работе бывают свои накладки, в том числе и нашей. Но позвольте разбираться в них сотрудникам самой комиссии». Дом ведь принадлежит ему, не так ли? Точнее сказать, принадлежал. Теперь он мой. Я двоюродный брат его жены. Вот оказывается, что оно. Вот они, во всей красе современные нравы. Причина настороженности этого хитреца объяснялась просто. Стоило человеку заболеть и попасть в лечебницу, как у него сразу отняли недвижимость. Конечно, такой добротный особняк с лихвой окупает все хлопоты и затраты, чтобы его отнять. А загребельный, вероятно, угодил в лечебницу всерьез и надолго, если с ним можно было проделать подобный номер. «А где его жена? Соня? Да, София. Она умерла полгода назад. С ней произошел несчастный случай. Все официальные документы на дом у меня имеются. А комиссия биологических исследований, что интересуется им или его домом? Или, может, его женой?» – тихидничал он. «Смотрите, чтобы наша комиссия не заинтересовалась вами самим и вашими официальными бумагами», – пожелал я ему на прощание, откнув ему указательным пальцем в грудь, – «или несчастным случаем с вашей сестрой Соней». «Не пугайте, я опуганный. Слишком много сейчас развелось разных комиссий», – буркнул он.